Глава 30. Чарльз возвращался в Лондон ночным поездом вместе с Ви, Джеймсом, детьми и няньками в трех отдельных купе. — Может быть, сначала заглянешь к нам? — леди Ви вопросительно смотрела на Чарльза. Она держала за руку Александру, а Джеймс помогал сортировать багаж. Чарльз словно только и ждал этого вопроса. Да, конечно, он с удовольствием к ним заглянет. Он будто даже помолодел за минувшую ночь. И Ви пожалела его. Он пережил страшное потрясение в последние два дня. Она понимала это и видела, как он страдал. Джеймс мирно спал, а они с Чарльзом проговорили далеко за полночь. И он признался Ви, как мечтал о ребенке. Леди Ви была даже несколько удивлена этим. Ей всегда казалось, что больше всего Чарльз ценит свободную, необремененную заботами жизнь. Ей в голову не приходило, что он захочет взвалить на себя бремя отцовства. Но, по-видимому, это стало бы для него единственным утешением в жизни с Шарлоттой. Она, конечно, согласится на развод? Леди Ви считала, что теперь, когда Чарли уличил Шарлотту в такой лжи, она проявит благоразумие. Но Чарли с хмурым видом покачал головой. Она католичка. Брови Уви полезли вверх. Но ведь именно этим она объясняла свой отказ сделать аборт, — возмутилась Ви. Неужели она может всерьез приводить этот довод и теперь? Обманом женила тебя на себе и теперь пользуется тем же оружием, чтобы удержать тебя? все так. Но она говорит, что не даст согласия на развод, твердит, какие грандиозные у нее планы относительно моей карьеры. Чарльз тяжело вздохнул. Шарлотта сказала ему, что им обоим понадобится какое-то время, чтобы все обдумать. Она поправится, вернется в Лондон и надеется, что со временем увидится с ним. Однако в эти минуты Неуверенно входя в большой холл дома Готорнов и, оглядываясь вокруг, точно ожидая, что из коридора навстречу ему уже спешит Одри, он и думать забыл о Шарлотте. — Может быть, она ушла куда-то? — шепнула ему Ви. Ей ли было не знать, о ком Чарли грезит сейчас? Он с улыбкой повернулся к ней и в ту же минуту услышал голос Одри. Она медленно спускалась по лестнице. Лишь на какое-то мгновение Одри замерла на ступеньке, увидев его, и тут же двинулась дальше, подошла, поцеловала Ви, Джеймса, детей, и лишь затем повернулась к нему. — Привет, Чарльз! Как доехали? — Превосходно! Ему было и страшно, и весело, точно провинившемуся мальчишке, как ты. Он шагнул к ней, и на какое-то мгновение Ви показалось, что он сейчас поцелует Одри. Как видно, и Одри почувствовала тоже. Она отступила назад, и они неловко остановились друг против друга. Ви сняла шляпу, отправила детей наверх в сопровождении няни и предложила пойти выпить чаю. Неделя была такая тревожная, надо подкрепиться. Одри еще не знала, что произошло с Шарлоттой. Друзья отправились в библиотеку. Вайолет удалилась отдать распоряжение поварихе. Минуту спустя Джеймс отправился обсудить что-то с дворецким. Одри, оставшись наедине с Чарльзом, почувствовала себя довольно неловко. Она заключила, что Шарлотта прямо с вокзала отправилась в свой офис или на свою квартиру. Может, я несколько спешу с этим объяснением, но... Чарльз перевел дыхание и продолжал. «Я оставил Шарлотту в Антибе». «О чем он говорит? Почему он так волнуется? Она вернется позднее?» Чарльз покачал головой. «Я хочу сказать, что...» «Расстался с ней. Я развожусь с ней». «Боже, правильно! Чарли, что случилось?» Одри смотрела на него в полном потрясении. Впрочем, он и сам еще не оправился от последних событий. Она солгала мне о ребенке. Одри смотрела на него со страхом. — Он не от тебя? Ты это хочешь сказать? — Нет, ребенка просто не было. Ни от кого. Она не была беременна. — И, может быть... Одри не могла даже представить себе подобную ложь. Наверное, случился выкидыш? Но Чарльз снова только покачал головой. У нее случился аппендицит, а не выкидыш. Мы отвезли ее в больницу, ее прооперировали, а я предупредил доктора, что она беременна. Чарльз горько усмехнулся, вспомнив о том, как доктор сообщил ему правду. Представляешь, каким идиотом я себя выставил. Доктор сказал мне, что... Несколько лет назад ей удалили матку, а на следующий день она сама мне во всем призналась. Как видно, у нее была только одна цель — женить меня на себе, а какими средствами она этого добивалась, ее мало волновало. Следовало девизу «Цель оправдывает средства». А я хотел от этой женить бы только одного. Ребенка. Одри не слишком удивила эта история. Вполне можно было ожидать чего-то подобного, но конец ее был и вовсе удручающим. Она даст тебе развод? — спросила Одри. — Пока что не дает, но ей придется это сделать. Я не вижу иного выхода. Я не останусь с ней. — Только ради ребенка я согласился на этот брак. Я говорил ей, что не люблю ее, и до бы и после. Одри задумчиво смотрела на Чарльза. Она вспомнила все повороты их судьбы, их встреч, расставания. И тот последний, казалось, трагический поворот. Но вот снова все переменилось. Время движется так неотвратимо. Нужно ли ей... Противиться судьбе. Она вдруг увидела все в другом свете и поняла, что не в силах злиться на Чарли. — Мне очень жаль тебя, Чарли. Он посмотрел ей в глаза и увидел в них прежнее понимание и доброту. Впервые за последние два дня Чарльз улыбнулся. — Не знаю, могу ли я Отринув опасение, Чарльз взял ее за руку и крепко прижал к сердцу. — Может, ты простишь меня, Одри? Он поднес ее пальцы к своим губам, и она ответила ему улыбкой. На этот раз она не отдернула руку и не отвела взгляда. — Мне нечего прощать тебе, Чарльз. Ты ведь звал меня? Это я не могла поехать с тобой. Теперь-то я все понял, но тогда я просто рассвирепел. Ты так была мне нужна. Я хотел забыть тебя, старался изо всех сил, и Шарлотта мне помогла. Взгляд его помрачнел, когда он произнес это имя. Я и не представлял, как далеко она может пойти, когда ей нужно чего-то добиться. Честно говоря, меня это пугает. Удри молча кивнула и у нее мелькнули те же подозрения. Вряд ли Шарлотта так просто отпустит его. — Что ты сказал ей, когда уходил? — Что между нами все кончено, навсегда. Я не хотел, чтобы у нее оставались хоть какие-то сомнения на этот счет. Он поднял глаза на Одри. — Или у тебя, если, разумеется, это тебя, хоть сколько-нибудь интересует? Одри лукаво ухмыльнулась в ответ и сразу стала похожа на девчонку. «Может, и интересует...» Глаза ее смеялись. «Жизнь слишком коротка. Нельзя терять ни минуты, если ты любишь кого-то, как она любит Чарли. Все зависит от того, какой ты сделаешь следующий ход. Ах, вот что! Хочешь заставить меня помучиться?» Он тоже заулыбался, а на сердце у него давно уже не было так легко. Пожалуй, с тех пор, как он оставил ее в Китае. — Уж если на чистоту, ты этого заслуживаешь, Чарльз Паркер Скотт. Удрал от меня, женился, бог знает на ком. Одри с притворным гневом сверлила его взглядом. Надо же было сотворить такое. Чарльз... Совсем развеселился и притянул Одри к себе. В эту минуту в комнату вошла Ви. «Прошу прощения!» Она повернулась с довольной улыбкой и шагнула к двери, но Одри остановила ее. «Все в порядке?» — усмехнулся Чарли. «Одри как раз рисовала мне страшные муки, которые я должен принять, чтобы заслужить ее прощение и скупить вину». Взгляд его стал серьезным. «Не подумай, что я увиливаю от наказания». «Вот и хорошо, Чарльз», — одобрила его леди Ви. «Ты ведь заслужил хорошую трепку, заставил бедную девушку пройти через такие испытания». «Бедную девушку! А про меня вы не думаете? Вам, наверное, кажется, что мне было очень весело с той дамой». Леди Ви удивленный даже с некоторым осуждением посмотрела на него с губ одри не сходила улыбка как странно они способны еще подшучивать над собой делать вид что им так легко и хорошо а ведь всего несколько часов назад ей казалось что одри никогда не оправится от страшного удара ты уверен чарльз что у тебя с Шарлоттой все кончено — спросила вдруг Одри, глядя ему прямо в глаза. — Это не должно было и начинаться. Я был последним дураком. — А сейчас? — Надеюсь, поумнел. Если понадобится, я откажусь от услуг Бирдзли и найду себе другого издателя. — Думаю, Бирдзли не отпустит тебя. Он-то не дурак. Для него дело превыше всего, — подал реплику Джеймс. Он вошел в библиотеку с графином в руке. — Кому налить херису Да, мы согласились на херес, а Чарльз был склонен выпить чего-нибудь покрепче. Ему вдруг захотелось отпраздновать этот день. Кто мог бы предсказать, что все так обернется? Чарльз и Одри остались вдвоем. Они сидели у горящего камина в темной библиотеке. Джеймс и Ви давно уже ушли спать они никак не могли наговориться. Жизнь так сложна. Трудно по достоинству оценить счастье, которое имеешь до тех пор, пока его не потеряешь. Мне кажется, секрет удавшейся жизни в том, чтобы уметь наслаждаться каждой радостью, которая тебе выпадает. Одри задумчиво смотрела на пламя. Чарльз крепче прижал ее к себе. — Одри. Она почувствовала, что он смотрит на нее, и повернула голову. — Да. — Ты выйдешь за меня, когда я получу развод? Чарльз весь день думал о том, когда, в какой момент спросить ее об этом, сколько он должен выждать, и в конце концов решила отбросить осторожность и спросить ее прямо сейчас. — Одри. Улыбнулась. Быть Чарли — вот все, чего она желала в жизни. Я давным-давно должна была ответить тебе «да». Это спасло бы нас от стольких страданий, ошибок. Но Чарльз с ней не согласился. Теперь он лучше понимал ее. Тогда ты не могла сказать мне «да». Теперь я это понял, но только теперь. Он не отводил от нее глаз. — Но ты не ответила мне, Одри, ты выйдешь за меня. — Да. Слово было сказано. Спокойно и твердо. И едва Одри произнесла его, как Чарльз заключил ее в свои объятия.